и заниматься самоистязанием весь как-то съеживался, сморщивался и превращался в совершенно нежизнеспособный, загибающийся завиток папоротника. Самые трудные периоды эйфории и восстановления сил после очередных попыток загнуться Рене проводил у нас в порт Лейгате, этом месте, достойном самого Гомера, который принадлежит лишь Галле и мне. Это, как он сам признавался в своих письмах, были самые прекрасные месяцы его жизни. Пребывание у нас, насколько возможно, продлило ему жизнь. Мой аскетизм производил на него такое сильное впечатление, что все время, проведенное в Порт-Легате, он в подражании мне прожил совершенным анахаретом, Он вставал раньше меня, еще до солнца, и все дни с утра до вечера проводил в оливковой роще, голый, обративший лицо к небу, самому суровому и самому лапес-лазурному на всем Средиземноморье, самому по экстремистскому во всей смертельно-экстремистской Испании. Меня он любил больше, чем кого бы то ни было другого, но предпочитал все-таки голу которую, как и я, называл Оливую, то и дело повторяю что если не найдет свою Галу, свою Оливу, то жизнь его непременно кончится трагически. Именно в Порт-Легате написал Рене свои «Ноги на стол», «Клавесин и дедро и «Дали и абскурантизм Не так давно Галла, вспоминая о нем и сравнивая его с некоторыми из наших молодых современников, задумчиво воскликнула, да, таких парней теперь уже больше не делают. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве родилась такая штука под названием АРПХ. Вид у Кривеля с каждым днем становился все хуже и хуже, и это внушало тревогу. Казалось, в этом самом пресловутом конгрессе революционных писателей и художников он нашел для себя идеальный способ целиком отдаться изнурительным, возбуждающим похоть, излишеством идеологических споров и страстей. Будучи сюрреалистом, он вполне искренне верил, будто мы сможем, не идя ни на какие уступки, дружно шагать рука об руку с коммунистами. Между тем, еще задолго до открытия Конгресс, они, не останавливаясь перед гнуснейшими интригами и подлыми доносами, стремились просто-напросто заблаговременно полностью ликвидировать ту идеологическую платформу, на которой стояла наша группа. Кровель как челнок сновал между коммунистами и сюрреалистами, предпринимая утомительные и безнадежные попытки добиться примирения, то совсем загибаюсь то снова возрождаюсь каждый вечер приносил ему новую драму и новую надежду самой трагической из его драм был бесповоротный разрыв с бретоном когда ккровель пришел рассказать мне об этом он плакал как ребенок я менее всего склонен был подталкивать его на одну дорожку с коммунистами Совсем напротив, следуя своей обычной делянской тактике, я в любой ситуации стараюсь спровоцировать как можно больше неразрешимых противоречий, дабы, воспользовавшись случаем, выжать из всего этого максимум иррационального сока. Как раз в тот момент у меня наваждение, порожденное темами Вильгельм Тель, Фортепиано, Ленин сменялась манией великого аппетитного параноика. Я хочу сказать, Адольфа Гитлера. На рыдание Кривеля я возразил, что единственно возможный практический результат Конгресса АРПХ — Вижу лишь в том, что они, в конце концов, дружно проголосуют за резолюцию, где прославят исполненный неотразимого поэтического вдохновения, пухлую спинку и томный взгляд Гитлера, что ничуть не помешает им бороться против него в плане политическом, скорее даже наоборот. Одновременно я поделился с Крэвелем своими сомнениями относительно канона «Поликлета» греческий скульптор V века до нашей эры